Глава 15. Возвращение Пака. Красные колпачки всей гурьбой ринулись в комнату, в тусклом свете сверкая зубами. На них были байкерские косухи и кожаные штаны, а вместо привычных колпачков красные банданы. Рыча и скрипя зубами, они увидели огра, который в тот же момент заметил их, и отпрыгнули. Когда он ударил огромным тяжелым кулаком о пол, выкрикивая проклятия, красные колпачки неистово плясали вне досягаемости огра, размахивая бронзовыми ножами и деревянными бейсбольными битами. Что это? визжал один из них. Сатир сказал, в подвале мы найдем молодую плоть, где наше мясо. Там, прорычал другой, показывая на меня чем-то похожим на старую заточку. В углу. Не дайте чудищу забрать нашу еду. Прижавшись к стене, как я, держась подальше от огра, они двинулись ко мне. Ворчун рычал и бил кулаками по земле, оставляя в цементном полу глубокие трещины. Но ему было не дотянуться до маленьких и юрких гномов. Я с ужасом наблюдала, как отвратительные фейри рвутся ко мне, смеясь и размахивая ножами. Отступать было некуда. Так они съедят меня заживо. А если шагну глубже в комнату, ворчун разорвет на куски. В это время Шарт наблюдала за мной с самодовольной ухмылкой, облокотившийся дверной косяк. Как тебе наше соглашение, мелкая дрянь? крикнула она, перекрывая вой ворчуна и стук зубов красных колпачков. Дай мне свое настоящее имя. И может быть, Я их отзову. Один из красных колпачков, разинув пасть, прыгнул мне прямо в лицо. Я вскинула руки, и острые зубки вонзились в кожу, сжимаясь как стальной капкан. Закричав, я отчаянно трясла рукой и швырнула мерзкую тварь в огра. Красный колпачок ударился о землю и рыча вскочил на ноги. Но в то же мгновение одним ударом кулака ворчун превратил его в кровавое месиво. Казалось, время замедлилось. Думаю, так бывает, когда ты находишься на грани смерти. Красные колпачки рванули вперед, скались и лязгая окулями зубами. Ворчун выл, грозя сорваться с цепи, а шарт, прислонившись к стене, смеялась. Внезапно в комнату влетела огромная черная птица. Красные колпачки прыгнули на меня. Гаркнув и хлопая крыльями, птица нырнула И вонзила когти в лицо одному из гномов. Поражённые избитые с толку, красные колпачки колебались, пока птица, мечась и хлопая крыльями, выклёвывала им глаза. Свора гномов, проклиная всё на свете, колотила её своими битами. Но в последний момент птица взлетела, и один из колпачков взвыл, когда удар товарища пришёлся по нему. Неожиданно во всей этой суматохе птица взорвалась в воздухе, изменив форму. Между мной и красными колпачками кто-то упал, избрасывая из себя перья, ухмыльнулся знакомой улыбкой. Привет, принцесса. Извини, задержался. Жуткие пробки. Пак. Он подмигнул мне, затем бросил взгляд на зимнего Сида у двери. Привет, Шарт, махнул он ей. Миленько тут и тебя. Надо будет заскочить как-нибудь по-паковски. Какая честь, плутишка Робин собственной персоной, ответила Шарт, злобно ухмыляясь. Если красные колпачки не сожрут твою голову, повешу ее над входом в бар. Повернувшись к колпачкам, она откнула увешанным кольцами пальцем в пака. Убейте его. Ворчая и сверкая зубами, Красные колпачки набросились на свою жертву, словно рой пираний. Пак достал что-то из кармана и бросил на пол. Предмет превратился в толстое бревно. Колпачки сомкнули челюсти вокруг дерева, вонзив зубы в кору, и с приглушенным визгом грохнулись на пол. "Достаньте меня!" крикнул Пак. Визжа от ярости, красные колпачки грызли бревно, измельчая его как бензопила. Стуча зубами, они плевались щепками и кровожадно смотрели на нас. Пак повернулся ко мне с извиняющимся видом. "Я на минутку, принцесса. Надо поиграть со щенками". С ухмылкой на губах он шагнул к ним навстречу, а красные колпачки ринулись вперед, размахивая ножами и битами. Пак выжидал и в последний момент, увернувшись от атаки, сделал шаг назад в комнату подальше от стены. Свора колпачков прыгнула за ним. Я ахнула, когда ворчун взмахнул кулаком, но Пак вовремя отскочил в сторону, и от колпачка остался лишь мокрый след. Упс, воскликнул Пак, прижимая руки к губам и уклоняясь от очередного удара ворчуна. Какой я неуклюжий. Колпачки снова ринулись на него, рассыпаясь в проклятиях. Они продолжали смертоносно плясать по комнате, гоняясь за паком под его насмешки, шутки и аплодисменты. Ворчун ревел и крушил маленьких человечков, сновавших у него под ногами. Но колпачки были шустрыми и прозорливыми. Это не помешало им преследовать пака, пока он, приплясывая и кружа, уклонялся от огра, явно наслаждаясь действом. Мое сердце будто застряло в горле. Одно неверное движение, одна ошибка, и пак превратится в кровавое пятно. Мне стало как-то холоднее. Я так увлеклась паком, что не заметила, как шарт, тихо выскользнув из-за двери, была теперь буквально в метре от меня. Ее черные глаза сверкнули. Губы скривились в ехидной усмешке. Она подняла руку, и над головой образовалось ледяное копье, направленное на меня раздался вопль, И должно быть, некая невидимая сила ударила ее в спину, потому что она пошатнулась и едва не упала. У нее на груди сверкнуло что-то золотое ключ на тонкой серебряной цепочке. Чертыхаясь, Шард швырнула невидимого нападавшего о стену. Раздался глухой удар, и шипя от боли, Грималкин на мгновение материализовался, но затем снова исчез. Воспользовавшись тем, что она отвлеклась, я сделала выпад и схватила ключ с ее шеи. Она повернулась со ослепительной скоростью и бледной рукой схватила меня за горло. Хватая ртом воздух, свободной рукой я вцепилась ей в руку, но она держала меня мертвой хваткой. Шард, улыбаясь, медленно сжимала пальцы, и на шее у меня образовались кристаллы льда. В глазах потемнело. И я упала на колени. С яростным визгом Грималкин прыгнул ей на спину, ванзив в неё когти и зубы. Шард закричала и ослабила хватку. Выпрямившись, я изо всех сил оттолкнула Сида. Цепочка натянулась, послышался металлический треск, и ключ остался у меня в руке. Откашливаясь, я отошла от стены и посмотрела на огра. «Ворчун!» крикнула я хрипшим голосом Варчун, посмотри на меня, послушай меня. Огр перестал колотить по полу и поднял на меня измученные глаза. За спиной раздался кошачий вой, и Грималкин рухнул на пол. Помоги нам, крикнула я, поднимая ключ, блеснувший на свету. Помоги нам, Ворчун, и мы освободим тебя. Освободить меня? Меня ударили по затылку, и я едва не вырубилась от всепоглощающей боли. Я рухнула на пол, сжимая в руке ключ. Удар по ребрам, и я перевернулась на спину. Надо мной нависла шарт, замахнувшись кинжалом. Нет. Комната заполнилась воплями ворчуна. Шарт испуганно подняла глаза, только сейчас осознав, что находится в пределах досягаемости огра. поздно. Его удар слева тыльной стороной руки пришелся ей в грудь, с глухим стуком отбросив ее к стене. Даже красные колпачки перестали гоняться за паком и оглянулись. Я с трудом поднялась на ноги, не обращая внимания на ноющую боль в мышцах. Шатаясь, я шагнула к ворчину, надеясь, что огр узнает меня и не превратит в кашу. Он не двинулся, когда я подошла к цепи. Грубые железные кандалы впивались в его плоть. Вставив ключ в отверстие, я повернула его, и раздался щелчок. Железные кольца ослабли и упали. Ворчун взревел вопль ополь торжества и ярости. Развернувшись, он удивительно быстро для своих размеров ударил красного колпачка о стену. Пак отпрянул, когда огр, подняв руку, прихлопнул еще двоих как тараканов колпачки взбесились рыча и они роились у ног ворчуна били его бейсбольными битами и впивались зубами в лодыжки ворчун топтал и пенал едва не задев и меня земля дрожала от его ударов но у меня не было сил шевелиться уворачиваясь от смертоносных кулаков пак схватил меня за руку и вытащил из гущи сражения «Пойдем!» — пробормотал он, оглядываясь назад. Пока они не видят. Иди к тропе. А как же Грималкин? Я здесь, отозвался кот, появившись рядом. Тон его голос оказался напряженным. Он прихрамывал на переднюю левую лапу, но в остальном, казалось, был цел. «Определенно пора уходить. За спиной прогремело рычание, и землю сотрясли тяжелые шаги. Ворчун, сказала Шарт, не сводя с меня глаз. Убей их. Я прощаю тебя. Разорви их на части, медленно и мучительно. Давай же. Ворчун снова зарычал и шагнул ко мне. Д -д Друзья, прорычал огр, стоя над нами. Освободить Ворчуна. Друзья Ворчуна. Он сделал еще шаг. И я почувствовала запах гнили, исходящий от раны на его ноге, натёртой кандалами и цепями. Убить хозяйку, прорычал он. Что? Шарт в ужасе попятилась. Ворчун шагнул вперед, подняв огромные кулаки. Что ты делаешь? Отойди, глупая тварь, я приказываю тебе. Нет, нет. «Пойдем!» — прошептал Пак потянув меня за руку. Мы проползли у ворчона под ногами и бросились к открытой двери. Последнее, что я увидела, прежде чем дверь за нами закрылась, это как ворчун навис над бывшей хозяйкой, а шарт, подняв копье, отступала. Перед нами тянулся коридор, наполненный туманом и мерцающими огнями. Дрожа, я облокотилась на стену, адреналин в крови постепенно утихал. Ты как, принцесса? спросил Пак с беспокойством в зеленых глазах Я шагнула вперед и крепко обняла его Он обнял меня в ответ и притянул к себе Я чувствовала тепло и биение его сердца его дыхание у моего уха Наконец я отстранилась и прижалась спиной к стене увлекая его за собой Я думала, Аберон превратил тебя в птицу, прошептала я. Так и было ответил Пак, пожимая плечами. Но когда обнаружил, что ты сбежала, отправил меня найти тебя. Значит, это ты следил за нами, сказал Грималкин, почти невидимый в тумане. Пак кивнул. Я понял, что вы собрались в Неблагой двор. Кто, по-вашему, создал ту короткую тропу? В общем, выйди сюда, я стал разнюхивать. Один пикси сказал, что видел, как вы направились в эту часть города. Я знал, что у Шарль здесь клуб. Но остальное, как говорят смертные, вы и сами знаете. Я рада, что ты пришел», — сказала я, собираясь силами. Дрожь в ногах прошла. Ты спас мне жизнь. Опять. Знаю, возможно, ты не захочешь это слышать, но спасибо. Пак взглянул на меня искоса, что мне совсем не понравилось. Погоди благодарить, принцесса. Оберон был сильно расстроен, что ты покинула безопасные земли благих. Он неловко потер руки. Я должен вернуть тебя домой. Я уставилась на него, чувствуя себя так, словно пак только что меня в живот. Но ты ведь не станешь этого делать, пробормотала я. Пак отвернулся, и мое отчаяние нарастало. Пак, ты не можешь. Я должна найти Итона должна попасть в неблагой двор и вернуть его домой. Пак провёл рукой по волосам. Такой непривычный для фейри человеческий жест. Ты не понимаешь, сказал он на удивление неуверенно. Я, конечно, фаворит владыки Аберона, но испытывать его терпение тоже не могу. Если я снова подведу его, то меня ждет будущее похуже, чем заточение на 200 лет в теле ворона. Он может изгнать меня из неба вечно. и Я больше не смогу увидеть родной дом. Прошу тебя, взмолилась я, беря его за руку, но он избегал моего взгляда. Помоги нам, Пак. Я знаю тебя целую вечность. Не поступай так. Я опустила его руку и пристально посмотрела на юношу. Ты же понимаешь, что я буду брыкаться и кричать, что больше никогда с тобой не заговорю. Не надо так. В конце концов, Пак поднял на меня глаза. Ты не понимаешь, что делаешь. Если Мэп найдёт тебя, ты не знаешь, на что она способна. Мне все равно. Я знаю только, что мой брат все еще там, и он в беде. Я должна найти его, и я сделаю это, с тобой или без. Глаза Пака блеснули. Я мог бы наложить на тебя заклинание. Он задумчиво улыбнулся краешком губ. Это решит многие проблемы. А вот и нет, заговорил Грималкин, прежде чем я успела взорваться. Ты не станешь этого делать. И сам это знаешь. Так что перестань позёрствовать. Кроме того, я знаю, как решить вашу маленькую проблемку. Вот как? Король должен мне услугу. Грималкин лениво махнул хвостом. Это не помешает Оберону изгнать меня? Нет, согласился Грималкин. Но я могу попросить его изгнать тебя только на определенный срок. На пару десятилетий, например. Это лучше, чем ничего. Ага. Пока это не убедила. И это будет стоить мне услуги взамен? Ты втянул меня в этот конфликт, когда бросил девчонку на мое дерево, ответил Грималкин, лениво моргая. Не верю, что это было случайное совпадение, не от печально известного плута. Ты знал, что так будет. Я точно знаю, что нельзя заключать сделок с кайчи, парировал Пак в ответ, затем вздохнул, проводя рукой по волосам. Ладно, сказал он наконец. Твоя взяла, принцесса. «Все равно свободу переоценивают. Если играть, то по-крупному. Сердце встрепенулось. «Так ты поможешь нам? Да без проблем. Пакустало улыбнулся. Если бы не я, тебя сожрали бы заживо. К тому же, штурмовать неблагой двор? Он улыбнулся еще шире. Не упущу такую возможность. Тогда пойдемте!» сказал Грималкин, когда пак помог мне встать. Чем дольше мы мешкаем, тем быстрее разойдутся слухи о нас. Тирнанок уже рядом. Повернувшись, он побежал вниз по коридору сквозь туман, задрав хвост. Несколько минут мы шли вдоль коридора, и вскоре воздух стал холодным и колючим. Стены покрылись инеем, с потолка свисали сосульки. Мы близко. Раздался в тумане бесплотный голос Грималкина. В конце коридора стояла простая деревянная дверь. Снежная пудра застилала пол тонким слоем, проникая сквозь щель внизу. Дверь дрожала и скрипела от завывающего снаружи ветра. Пак шагнул вперед. "Уважаемые дамы и коты", торжественно объявил он, хватаясь за дверную ручку. "Добро пожаловать в тир на ног!» страну бесконечных зим и огромного количества снега. Он открыл дверь, и в лицо мне ударило облако ледяной снежной пыли. Сморгнув холодные снежинки с глаз, я шагнула вперед. Мы оказались в ледяном саду. Колючие кустарники на заборах были покрыты инеем, а в центре стоял фонтан в виде херувима, извергавшего замерзшую воду. Вдалеке за бесплодными деревьями и тернистыми кустами виднелась остроконечная крыша огромного викторианского поместья. Я оглянулась на Грима и Пака и увидела, что они стоят подарочным сводом, увешанным пурпурными лозами и кристально-синими цветами. Как только они переступили порог, коридор исчез. "Очаровательно", пропел Пак, оглядываясь с неприязнью. Люблю всё мёртвое и бесплодное. Интересно, кто садовник? Вот бы попросить у него пару советов. Я уже дрожала от холода. Далеко до двора Мэп, спросила я стуча зубами. До зимнего двора около двух дней ходьбы, ответил Грималкин, запрыгивая на пень. Стряхнув лапы одну за другой, он осторожно сел. Нужно найти убежище. Мне неуютно в такую погоду. Да и девочка замерзнет насмерть. По округе эхом разнесся мрачный смешок. Я бы не стал сейчас об этом беспокоиться. Из-за дерева вышел человек, держа в руке опущенный меч. Сердце моё замерло и снова забилось, громко и беспорядочно. Ветер трепал черные волосы, когда он двинулся к нам, грациозно и безмолвно, словно тень. Грималкин зашипел и исчез, а Пак спрятал меня за собой. Я ждал тебя, пробормотал Эш в тишине.